Глава шестая. Я долго плакала. Я за всю жизнь столько не ревела, сколько за неделю в этой дурацкой академии. Злющий лектор, презрительные взгляды отовсюду, отсутствие обыкновенной возможности прогуляться до кафе и за вкусным латте, моего любимого геля для душа. Да у меня даже нет женских гигиенических штучек в конце-то концов. В спальню потянуло сквозняком. Я даже ухом не повела, пока чей-то тихий голос не вывел меня в реальность. Не арей. Я распахнула глаза. Просьбу не выполнила Зарала, как ненормальная. Прямо передо мной на тумбочке у стены сидел мужик, прозрачный. Даже одежда была какой-то призрачной. От него шёл еле заметный пар, как от горячего белиша на холоде. Но просил же. Мужик недовольно скривился, что выглядело жутко. Мне понадобилась секунда, чтобы вскочить и рвануть к двери, но призрак ощутился прямо перед моим носом, а я пролетела сквозь него. Он успел захлопнуть входную дверь и встал там, держась за ручку. "Да куда ты, дурында, ненормальная?" Мужик, кажется, обиделся. Не знаю, крикнула я. Направда, куда? Кто мне поможет в этом серпентарии? Да никто. Никому не нужна несчастная землянка. Ну успокойся, я тебя не съем. Я вообще удивлён, что ты меня стала видеть. Просто проверить хотел. Это ты ночами топаешь. Я? Но до тебя никто меня не слышал. Жил себе спокойно, никого не трогал. Так нет же, заселили чёкнутых. То один мне мешал, водил сюда распутниц. Вот вы теперь, да ещё с кем С собакой. Хоть комнату от завалов очистили, и на том спасибо. Я оглянулась на графа. Он спал безмятежным сном на голой кровати и дёргал во сне ушами. От моего голоса он редко просыпается. Привык, но почему он не слышит призрака? Я снова посмотрела на мужика. Уже не так сильно трясясь от страха. Обычный человек лет 20 с копейкой, насколько я могла понять по его полупрозрачному лицу. Одет только как-то странно, как лондонский денди XVIII века. Не то чтобы я знала, как выглядели денди Нал картинки в интернете видела. А ты кто? Осторожно поинтересовалась я, отодвигаясь всё ближе к окну. Второй этаж. Если прогну в сугроб, вряд ли переломаюсь. Дух. Дух? Ага. Таких, как я, ещё призраками называют. Но мне не нравится. Дух от слова душа. А я душа когда-то жившего парня. Как тебя зовут? Яр. И давно ты умер? Я не помню. Привидение вздохнула и плавно опустившись на пол, скрестила ноги. Помню, что жил здесь, учился. Кажется, я умер на третьем курсе. Но когда это было, не знаю. От чего я умер, тоже не знаю. Может, я умер во сне? Да, наверное, во сне, тихо и спокойно. Парень погрустнел, а мне вдруг стало его жалко. Страх прошёл, и я позволил себе приблизиться к призраку и даже сесть рядом. Поготика. Меня внезапно осенило. А ты не Я не подглядывал за тобой в ванной. Да нет, я не об этом, хотя я подозрительно покосилась на парня. Точно? Точно, точно. Он быстро закивал, и я сделала вид, что поверила. Ладно, но я всё же не об этом. Скажи, а ты не видел, кто был в нашей спальне сегодня? Конечно, видел. Мымра такая, у, -у, -у глазище на поллица, ещё и хихикала, как ведьма старая. А ещё она стащила какие-то мешки. На вон там они. Призрак указал в сторону окна. Она их в дырку зачем-то бросила. Заделать бы её, кстати, не мешало. Я подорвалась с места, быстро схватила куртку и выполила. Сейчас вернусь. Следи за графиком. За графиком чего? Недоумённо прокричал мне вслед яр. Не взирая на запрет выхода из замка, я вылетела на улицу мимо спящей мисс Эрклей. Только бы они там были, только бы были. Я облазила сугробы под окном вдоль и поперёк, перерыла весь снег, но ничего не нашла. И только спустя почти час наткнулась на одну золотую монетку. Сердце радостно затрепетало. Я снова зарылась в сугроб и выудила на свет раскрытый полупустой мешочек. Тот, кто забрал остальное, наверное, просто его не заметил. Порывшись ещё немного, я отыскала кучку рассыпанных монет и, запихав их в мешочек, помчалась в комнату. "Я нашла!" радостно крикнула я, а призрак захлопал в ладоши. "Ура, что там? Денежки". Я стянула мокрую от снега куртку, закрыла дверь на замок и принялась считать. Я крутился рядом, заглядывая мне через плечо. "700 золотых". В груди зашевелилась обида, но я была счастлива, что у меня есть хоть что-то. А воровка у меня ещё получит по своей мымриной морде. Яр, кто это был? Кто та девушка? Я не знаю. Призрак задумался, закатив глаза к потолку. Она белая такая в серебристом платье, а ещё противная до ужаса. Я поняла. Эми Гейн. Когда она прошла мимо нас сегодня, я отметила про себя, какое на ней сегодня красивое платье, расшитое серебристыми нитями. Но, ну, конечно, кто как не она могла выкинуть в окно 4000? Для неё это сумма разве что на один день, купить сумочку, туфельки и всё. А для меня 5 лет жизни. Жалко, что три мешочка стащили. Ещё и ректору платить за мебель. Где вот теперь взять ещё почти 1.500? А ты странная. Изрёк призрак. Это ещё почему? Только что улыбка была во весь рот. Теперь снова грустишь. Мне нужно заплатить за испорченную графом мебель. А мне не хватает теперь очень много не хватает. Я снова утащила деньги под матрас, прятать больше негде, а вор вряд ли снова придёт. Яр снова задумался, полетал по гостиной, а потом расположился на кровати Алии. А давай ей отомстил. У него даже глаза загорелись, и пусть они были призрачными, но мелькнувшая в них коварность я заметила. А отомстить? Дочери императора? Я даже засмеялась, на что дух закатил глаза и цокнул языком. Спокойно, тебя никто не заподозрит. Я всё сделаю сам. Я снова злился и рычал на долбаный стул, который стоял не на своём месте, и я об него споткнулся. Я злился на себя. Какие к чёрту 2000 золотых? Я не знаю, зачем я это сказал, но, наверное, навсегда запомню обиду и боль в глазах девчонки. Не настолько уж сильно я ненавижу землю, чтобы вести себя как последний подонок. Зачем я скинул её вниз? Мне казалось это забавным в тот момент. Я хотел проучить её, чтобы не смела фамильярничать с тем, кто ей точно не ровня. Я понятия не имел, что мной двигало. И я напрочь забыл, какие человечки слабые существа. У неё же могло остановиться сердце или? Что если бы я не успел поймать? Да нет, я бы успел, но простит ли она меня? А нужно ли мне её прощение? Искрепя зубами, признал, что нужно. Я не мог видеть, как она борется с новыми для неё обстоятельствами. И чёрт его знает почему, но мне было её очень жаль. Недопустимое чувство для дракона. Недопустимое для того, у кого академия на выпускников, которой надеется весь мир. Я не пожалел Роберта, и он сбежал. скрылся так, что за несколько лет отыскать его так и не смогли. Что если и Анна спешит? Сердце заныло. Перед внутренним взором мелькнули тёмные кудряшки и раздался заливистый смех. Видения улыбнулась мне и подмигнула. А я, чувствуя себя идиотом, застыл, боясь пошевелиться, чтобы его не спугнуть. "Эй, ты опять не спал всю ночь? Твоя эльфийка страстная дама, скажу я тебе, раз смогла тебя вымотать". Я встряхнулся и, вздохнув, опустился за стол. Рик кинул передо мной свиток, перевязанный чёрной лентой. Да нет, я Мегейн ни причём. Я лениво развязал ленточку опять, наверное, письмо от отца. Я уже месяц обещаю прилететь домой, но всё нет времени. Но, раскрыв пергамент, брови поползли вверх сами собой. Это что такое? Я тут поразмышляла о твоей Анне, знаешь, и пришёл к выводу. У неё дар. Я уверен. А я в таких вещах никогда не ошибаюсь. Дар? У меня на коже проступили чешуйки от ужаса. Дракон рвался наружу. Ты называешь это дар? Ага, и проклятие одновременно. Мне снился кошмар за кошмаром всю ночь. Я просыпалась несколько раз, трясясь и всхлипывая, вытирала проступивший пот на лбу. Яркий каждый раз беспокойно подлетал, кружился надо мной, а когда я успокаивалась и проваливалась в полудрёму, он следил за мной с кровати Али. Очередной короткий сон разбудил меня. На этот раз окончательно. Мне снилось, будто я бреду совсем одна по полю сплошь засеенному пшеницей. из которой то и дело выпрыгивали скелеты, клацали челюстями и исполняли танец маленьких утят. Они водили вокруг меня хоровод, в танце гремя костями друг о друга. А один из мертвецов время от времени подскакивал ко мне и за могильным голосом вопрошал: "Есть кофе? Мне хочется кофе". Я мотала головой, от чего моя шея хрустела точно так же, как прыгающие скелеты. Подняла руки к лицу и закричала, потому что ладони были обугленные, а ногти длинные и крупные, словно лезвия рассамаха. Закричав, я вынырнула в реальность. Что с тобой происходит? Ты всю ночь ворочаешься. Ты заболела? Нет. Вздохнув, я села на кровати. Снятся кошмары только и всего. Я промолчал с минуту, а после тихо спросил: "Каково это видеть сны?" Я усмехнулась про себя. Видеть сны это словно побывать в другом мире, отличном от твоего. Это словно жить чужой жизнью, как я делаю это сейчас, только на его. Иногда это ужасно, как, например, сегодня. Мне снились мертвецы. Фу. Я вздрогнула и воспроизвела характерный звук, как при тошноте. Мертвецы ужасно согласен. Не то что духи, да? Я улыбнулась. Единственным приятным человеком в этом мире для меня оказался призрак. Ну, не считая Али, конечно. Да и она не то чтобы человек. Можно ли назвать лесного эльфа человеком? Размышляя над темой людей и нелюдей, я быстро помылась, натянула зелёное платье, которое давала мне подруга, и, взглянув на часы, поняла, что проснулась как раз вовремя. Пора на завтрак. А потом на первое занятие с мистером Ролком. Он заходил вчера вечером, сказал, что один день я могла пропустить, раз подруга попала в лечебницу. Но больше он мне прохлаждаться не даст. Напомнил, чтобы ни в коем случае не выходила без перчаток, но на вопрос, почему нельзя, не ответил. Мостик был цел, а деревянные хлипкие перила заменены на железные витые, такие точно не сломаются. И когда только успели их поменять, в конце аудитории в углу у окна стоял ректор. Он только взглянул на меня, когда я вошла, и вновь отвернулся. Он выглядел уставшим, но на этот раз не злым. Вот только моя ненависть к лекторам вспыхнула с новой силой, когда я встретилась с ним в склятом. Так, так, так. В помещение ворвался вихрь и принёс Рига. Он быстро осмотрел меня, убедившись, что я в перчатках, кивнул. Отлично, снимай их. Я послушно стёрнула шёлковые перчаточки и бросила на стол, сразу почувствовав себя свободнее. Не люблю, когда на мне слишком много одежды. Сейчас мы с тобой будем учиться чувствовать магию. Чувствуешь её? Я поматала головой. Необычные ощущения у меня были ещё с того дня, когда я замёрзла от чего-то. Но магию нет, не чувствовала. Хотя откуда мне знать, как она себя проявляет? Когда впервые она вырвалась из меня, я была очень зла на Эмигейн. Так, может, она яростью питается? Рик вскинул руки над головой, его туманный плащ сколыхнулся, что было очень эффектно. Я даже засмотрелась, не сразу поняв, что он с усмешкой наблюдает за моим блуждающим по нему взглядом. Анна, смотрите мне в глаза. Тихо произнёс Мак таким тоном, чернокнижник откровенно флиртовал со мной. Пусть завуалировано, но флиртовал. Я уже видела такие взгляды полуприкрытых глаз, слышала такую томность в некогда грубом мужском голосе. Этот вздёрнутый вверх уголок губ. Я вспыхнула от смущения и приказала себе смотреть прямо в глаза мужчине, не отвлекаясь ни на что. Но спиной чувствовала жаркий, пронзительный всклят ректора. Следит, чтобы я ничего снова не натворила, или ждёт моей промашки, чтобы утащить и скинуть с моста. Мы играли в гляделки несколько минут. Я старалась не моргать, глаза заболели от напряжения, но кроме черноты в глазах мага ничего не видела. Но наблюдать было интересно. В его взгляде загорались и тухли звёзды, вспыхивали галактики, а потом рассыпались на миллиарды искорок. В купе, сплотно окутавшем нас чёрным туманом, это выглядело завораживающе и как-то волшебно, что ли. Отметила про себя, что Максим симпатичный. И в отличие от ректора, довольно приятный в общении. Он не злится, не рычит, чуть что И мне с ним комфортно. Я расправила плечи и встёрнула подбородок. Я стала чувствовать себя увереннее, оставшись наедине с чернокнижником. Знала, что там за пеленой тумана стоит Дарк, но видеть он меня не мог, и мне было спокойно. Внутри что-то заворочилось, словно глубокий змей, и тот же расползлось по всему моему телу. Неприятно, страшно, больно. Я охнула и зажмурилась, сжалась вся, обхватила себя руками, надеясь успокоить внутренних змей. Через мгновение всё закончилось. Ладони зачесались, а с кончиков пальцев сорвался густой чёрный дым и растворился в тумане Рига. Единицы силы подросли, хрипло произнёс он. Сильно? так же тихо спросила я. Слова царапнули горло словно наждачной бумагой. Захотелось пить. Нужно проверить на кристалле, но позже. А сейчас давай, попробуй пройти сквозь туман. Чернота вокруг нас мгновенно стала плотной. Со стороны она выглядела даже какой-то вязкой, словно смола. Я тронула её одним пальцем. Холодная. Провела ладонью, нажала, и рука полностью ушла в туман. Я сделала шаг и оказалась на той стороне. Дарк находился в полуметре от меня. Сложив руки на груди, он стоял, опиршись на стол, и не отрывал от меня взгляда янтарных глаз. Я уже понимала, что они меняют цвет с серых на янтарный, когда директор злится. Но что я сделала сейчас-то? Кажется, его нелюбовь к землянам беспочвенная и никогда у него не пройдёт. Фыркнула и отвернулась к магу. Туман уже рассеялся, а довольный чернокнижник улыбался во весь рот. Ты чудо, Анна, настоящее чудо. Ох, как мы с тобой! Рик тебе срочно нужно в дворец. Пока вы там играли в пробуждение магии, прилетал посыльный. Дарк протянул магу свёрток. Ладно, вечером съешу, маг махнул рукой. Немедленно, зарычал Дарк. Ладно, протянул Рик пикивнул мне. Да завтра, чудо. Ты здесь полторы недели, но уже нашла себе покровителя, вздыхателя. Дарк приблизился ко мне почти вплотную. Я обогнула его, но мужчина повернул меня лицом к себе и прижал к столу. Молодец. Время не даром не теряешь. Держи себя в руках, Анна. Тебе нужно отправиться в город. Необходимо. Я медленно досчитала до 10 на вдохе и медленно выдохнула. Злость немного отступила, но в моих фантазиях руки всё равно тянулись к шее ректора и душили его, душили. Разумеется, я придала голосу уверенность. Я ведь здесь совсем одна, мне некому помочь, некому направить, некому подсказать, всё ли я делаю правильно, а то натворю я ещё что-то по незнанию, а меня ректор снова накажет. Согласны? Вот вы, например, понимаете, что притащили меня в академию практически голую. У меня нет даже необходимых вещей, не говоря уже о том, что я девушка, и мне нужно ещё кое-что. Нет, вряд ли вы об этом подумали. Вам ведь плевать. Зрачки мужчины вытянулись. Я от неожиданности вздрогнула, но взгляд не отвела. Рик симпатичный Могущественный и сильный. Я продолжила издеваться с удовольствием, наблюдая, как напряглись мышцы рук под рубашкой профессора. И как я поняла, наша магия схожа. Так, может, это судьба? Приглашу я его, наверное, на ужин. Что-то позади меня хрустнуло, я обернулась и вовремя. Посередине столешницы пошла трещина, и он, разломившись на две части, сложился на полу. "Для тебя он, мистер Рольд, Анна", жарко выдохнул ректор и отступил на шаг. "Это мы ещё посмотрим". Перебормотала я, но, кажется, Дарк услышал. Сейчас ты отработаешь простое заклинание. Оно доступно всем магам с любым потенциалом силы. Оно необходимо для выживания в самых суровых условиях. Мужчина снова стал преподавателем, безучастным, холодным, равнодушным. Заклинание огня. Мне почему-то вспомнился сон, и я мелко задрожала. А что, если он был вещим? Во сне мои ладони были обугленными. Я не готова. Я жалостливо посмотрела на профессора. Оно простое. Там всего два слова и три сплетённых линии. А после можешь быть свободно до утра. Тебе пока нельзя перенапрягаться. Но вечером жду тебя здесь. Нужно проверить потенциал. Пожалуйста. Я отменяю запрет на выход из замка. Но вдруг резко оборвал меня Дарк. И я хм. я прошу меня извинить за тот инцидент с полётом. Я не учёл, что ты обыкновенный человек. Я открыла рот, чтобы возмутиться, потому что извинение было ни капли не искренним, но потом до меня дошло, Он отменил запрет на выход? Я пойду в город, правда? От нетерпения чуть не запрыгала на месте и мигом согласилась на отрабатывание заклинания огня. Чем быстрее закончу, тем быстрее пойду гулять. Даже мир стал чуточку краше, и драконище не таким ненавистным. Драконище ушёл зло фырча. Я теперь представляла его исключительно в образе зверя, чтобы не так сильно его ненавидеть. Разве что дверь с петель не вынес, а меня оставил разбираться с заклинанием. Так что он там сказал: почувствовать потоки магии и произнести вспыхни ярко. Ну что ж, я встала в позу лучника, руки подняла так, словно держу лук со стрелой. Мне казалось, это забавный и крой. Да и всё-таки я чуть-чуть хотела представить себя в образе героини с фэнтезийных книжек. Но, «Ну, давайте, змейки, тихо произнесла я. Я так понимаю, то самое ощущение, будто во мне расплетается клубок змей, и есть моя магия. Ничего не происходило. Я битый час повторяла вспыхни ярко. Но вспыхивало только разочарование. Может, Рика ошибся и никакой я не чудо? Когда он это сказал, меня даже гордость пробрала. Я мгновенно представила, как переплёну Эми Гейн на дуэли, на которую я её обязательно вызову. Что же теперь? Дуэли не будет? Ладонь закололо, клубок заворочился. Я радостно выкрикнула: "Гори ясно!" Поток огня хлынул вперёд и в ту же секунду охватил половину аудитории. Я завязала завяна на помощь. Стена пламени отрезала меня от двери, жадно облизывая бревенчатые стены. Практически сразу стало невыносимо жарко, а ещё ужасно воняло гарью и пропиткой для дерева. Я кашляла как курильщик со стажем и задыхалась. Помогите! Разбила окно стулом, что оказалось ошибкой. Сквозняк только сильнее раздразил огонь, и языки пламени рванули ко мне. Когда я подумала об иронии судьбы, что вот уже в третий раз я могу умереть, и на этот раз, скорее всего, точно, в аудиторию ворвался вихрь. Поток воздуха закружился смерчем, разгоняясь всё быстрее, а после взорвался каплями, сразу погасив пожар. Я выплюнула попавшую в рот воду и пригладила мокрые волосы, осматриваясь. Ущерб нанесён знатный, башню проще отстроить заново. Да ты, ты, ректор даже орать не мог. Он стоял, размахивал руками и жадно хватал ртом воздух. Но тут же начинал кашлять отвечающего в воздухе пепла. Простите, я не специально. На глаза навернулись слёзы. Сам ведь сказал: "Отрабатывай магию огня. Вот и отработала". Месяц исправительных работ, адептка. Месяц, и чтобы я тебя не видел, пока не истечёт срок. То ли от воды, то ли от громкого голоса Дарка, потолочная балка рухнула, подняв за собой облако горелого мусора. А на меня вдруг накатилось злость. Это вы меня вытащили из родного дома. Вы отняли у меня всё, засунули спать в вонючий сарай. И вы ещё смеете мне указывать, в чём я виновата? В том, что родилась с этой трёклятой магией? Мужчина сузив глаза посмотрел на меня так внимательно, словно пытаясь прочесть мысли. Я невольно сжалась и отступила на шаг, упершись в обгорелую стену. На прошлой неделе ты довела дочь эльфийского императора до истерики, потом распустила на волю бестиарий. А позавчера твой пёс разорвал и разгрыз всю мебель в зале отдыха. Дарк подошёл ко мне близко, слишком близко, и наклонившись, прошептал: "Мне продолжать?"